Глава 14. От острова яхта пошла не в море, а к материку, держа курс вдоль берега на границу с Таиландом. Одинцов запретил вызывать пограничников или полицейских. Для заикнулся было, что на судне командует капитан, но в ответ услышал: "Во-первых, пираты обязательно платят кому-то на границе и в полиции. Нас будут ждать. Во-вторых, если ты хоть что-нибудь хоть кому-нибудь расскажешь, нас тут же арестуют. А у меня нет ни времени, ни желания торчать в камере, пока полиция разбирается что к чему. И в-третьих, не серди меня сейчас. Я и так сердитый. Капитан прикусил язык. Одинцов был прав. К тому же после расправы с локом и наемниками третий довод звучал очень убедительно. Маретти съежилась на диване, ловя обрывки разговора. "Вы кто?" слабым голосом спросила она. Одинцов промолчал, элетлер удивился. "Ты правда ее не знаешь?" "Не, а. Впервые вижу", сказал Одинцов. Он взял в баре бутылку водки, налил полстакана, смешал с апельсиновым соком в коктейль-отвертка и заставил Маретти выпить. Она безропотно подчинилась, хотя разбитые губы кровоточили. Одинцов добыл из холодильника лед и завернул в салфетку. Итальянка приложила этот компресс к губам, а через несколько минут получила следующий коктейль и команду: "Пей". Вскоре отвертка подействовала, Мариette стала клевать носом. Одинцов уложил измученную женщину на диване, укрыл пледом, и она заснула. Теперь уже ли клерк?» — спросил Одинцова: все таки кто ты?" "Турист", ответил Одинцов. "Просто не могу смотреть, когда да женщину бьют. Хреново выглядишь", добавил он. Сходил у Мойсея по караулю. Вид у капитана был действительно неважный. Кровь, смешанная с пылью, подсохла на припухшем лице и превратила растрепанную бороду в сосульки. Застопорив двигатели, Леклер отправился в душ. Пока он приводил себя в порядок, Одинцов позвонил Еве. Яхта стояла достаточно близко к берегу, чтобы телефон уловил сеть. Привет. Как дела? Как здоровье Кондрада Карловича? Беззаботный тон Одинцова разозлил Еву. Мы работаем, а не развлекаемся, в отличие от некоторых, огрызнулась она. Что тебе надо? Хотел услышать твой голос. Тут ничего особенного, то же, что и в Таиланде. Море, пальмы, песок. Я уже по вам соскучился. «Скучай дальше, в сердцах бросила Ева и оборвала разговор. Одинцов набрал номер Дефоржа. Срочно забирай моих и Вьетнама в Камбоджу. Остальное при встрече. В Таиланд возвращаться было нельзя. Несколько часов пути потерянное время. К тому же пираты действительно могли предупредить пограничников и договориться, чтобы яхту задержали. А главное как перевести Моретти через границу без документов? Одинцов решил идти в Сиануквиль, чтобы там дожидаться Дефоржа, который обещал прикрытие. Но теперь, кроме легенды о работе в IANSU, требовалась уже физическая защита для всей троицы и Моретти в придачу. Одинцов прикинул: француз Мигом соберется, часа через два прилетит из Бангкока в Трат, заберет его с Мунином и спустя еще пару часов доставит в Сиануквиль. После душа Лефлер надел свежую футболку взамен загубленной и с грустью рассмотрел в зеркале ссадины на лице. Борода скрывала часть повреждений, но от этого было не легче. Капитана терзали два чувства: благодарность и стыд. Благодарность за спасение и стыд за напыщенную речь об искусстве убивать и умирать. Леклерк не сделал ни того, ни другого, да еще и повел себя как предатель. Поднявшись на мостик, он сказал Одинцову: "Я нарушил кодекс легиона по всем статьям. Имеешь право считать меня последним дерьмом и набить мне морду". "Морду тебе уже набили", ухмыльнулся Одинцов. "Заводи мотор. Погоди, я сперва скажу. Я струсил". Первый раз в жизни, первый мать его раз. Никогда раньше не боялся, никогда. В Африке воевал, в Ираке, в Косово, но там рядом свои ребята, оружие в руках, а тут испугался смерти, до паралича, шевельнуться не мог. Я же должен был всех порвать, сдохнуть, но в бою а не... одинцов перебил. Хочешь назад? Поживи еще. Сдохнуть никогда не поздно. Я видел крутых парней, но ты круче всех. Леclerc занял место в капитанском кресле. Легион тобой гордился вы. Это вряд ли. У вас в кодексе сказано, что легионер служит Франции, а я всю жизнь служил только России. Дождь начинается. Заводи мотор. Капли уже стучали о палубу. Leclerc накрыл террасу стеклянной крышей. Одинцов чувствовал, что капитан хочет выговориться насчет схватки с пиратами, но ловко переменил тему и обеспечил себя культурной программой до самого Сиануквиля напомнив. Мы остановились на самом интересном месте. Как ты попал в легион и почему ушел?» Точно. Леклерк тронул яхту с места. Вот у тебя память. В легион я попал из-за отца. Он был военным, служил в группе быстрого реагирования Национальной жандармерии капитана Пруто. Это специальное подразделение для борьбы с террористами. Его создали в 74 году, а в феврале 76 террористы захватили автобус в Джибути. Есть на Африканском роге такая маленькая страна между Эритреей, Эфиопией и Сомали. Варете безмятежно спала. Одинцов поправил на ней плед, налил себе виски, расположился в пассажирском кресле, закурил и под напиток слушал рассказ Леклерка. 3 февраля автобус, как обычно, вез в школу детей с французской авиабазы, мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. По дороге брали пассажиров На очередной остановке в салон вошли вооруженные террористы. Они объявили всех заложниками, приставили ствол к голове водителя и велели ехать в Сомали. Езды было всего полчаса, но границу охраняли не местные, а наши ребята-французы, говорил Леклерк. Блокпост, пулемёты, бетонные заграждения, на полном ходу не проскочишь. Автобус остановился, с террористами начали переговоры. В салоне человек 30, среди них дети. Стрелять нельзя пропускать бандитов через границу тоже. Военные поняли, что сами не справятся, вызвали группу быстрого реагирования и стали тянуть время. Группа базировалась в Версале под Парижем, говорил капитан. По тревоге собрали всех, отца вообще выдернули из-за праздничного стола. И это 76-й год, не забывай. Мобильной связи нет, экстренный военный рейс надо согласовывать с другими странами. самолеты древние, а до Джибути 6000 километров. Группа прилетела туда только к вечеру. Весь день автобус простоял под палящим солнцем. Вторых суток в раскаленной стальной коробке дети могли не пережить. Земля перед блогпостом лысая, как коленка у никеншица, говорил Леклерк. Вокруг ни одного дерева, метров на двести. Незаметно к автобусу было не подобраться, но поблизости лежали питонные блоки. Ночью спецназовцы один за другим по-пластунски доползли до блоков и затаились. К рассвету в отдалении заняли места снайперы. Каждые два стрелка взяли на прицел одного из террористов. Группа ждала на жарении, шевелясь больше десяти часов. Наконец, настал удобный момент. По команде снайперы одновременно выстрелили, а штурмовая группа бросилась к автобусу. Снайперы убили всех террористов, кроме одного, говорил капитан. Он поливал наших из автомата, и отвечать было нельзя, чтобы не попасть в заложников. Раненый отец Леклерка первым проник в автобус. Он выстрелил в террориста, но промахнулся. Точный выстрел сделал следующий солдат. Детей спасли, а папа вспоминал свой промах до конца дней. Тот террорист успел расстрелять еще двоих наших. Поэтому в семье считали, что я должен пойти по стопам отца и вроде как искупить его вину. Под стук дождя по крыше яхты и удары волн в борт Лекляк признался, что военная карьера его не интересовала. Юный здоровяк хотел стать морским волком и путешествовать. Он запоем читал романы Жюля Верна, а еще копил проблемы с полицией до тех пор, пока его не взяли с поличным на угон элитных машин. Пришлось сделать выбор: либо провести три года в тюрьме, либо на тот же срок завербоваться в легион и получить иммунитет от уголовного преследования. Леклерк подписал контракт, а потом продлевал его снова и снова. Воевал в разных странах, из рядового сделался капралом, потом сержантом и дорос до солдатского потолка. Нашивок старшего адъютанта. Мог, стать офицером, но судьба сложилась иначе. Был у нас лейтенант бельгиец, говорил Леклерк. В легионе служили в основном ваши, не только русские, вообще парни из Восточной Европы. Они выросли при коммунистах, психология другая. Ну, ты знаешь, опасный вы народ. И мы с этим бельгийцем держались вместе. Можно сказать, даже дружили. Сидим как-то в кабаке, пьем слово за слово, и вдруг он говорит: Хорошо, мол, когда одни черные режут других черных. белому человеку руки марать не надо. Как в Руанде. Там же раньше бельгийская колония была. Одинцов знал эту мрачную историю. Когда Руанда получила независимость, у власти встали представители самого многочисленного племени хуту. второму по численности племени тутси, жилось несладко. А в 94 году был сбит самолет президента страны, и хуту обвинили в этом тутси. Началась резня в буквальном смысле. Хуту предпочитали не тратить патроны и кромсали тут все ножами, забивали дубинками, кололи копьями. За сто дней страшной смертью погибли больше миллиона человек, по десять тысяч в день. Папа тогда снова почувствовал вину и страшно переживал, говорил Леклерк. До начала геноцида наши открыто поддерживали хуту. Папа служил в Руанде инструктором, тренировал солдат Франция поставляла оружие тамошнему правительству, а они каждого пятого на куски. Через несколько лет у нас парламентская комиссия проводила расследование и признала ошибочность суждений командования. Что за хрень, какая ошибочность суждений? Миллион мирных жителей палками убили. Потом Францию назвали виновницей геноцида. Папу это доканала. Подробности не знаю, он просто взял и умер, хотя совсем не старый был. Бельгиец, который в пьяной болтовне помянул Руанду, обоце Леклерк знать не мог. Да если бы и знал, это вряд ли что-то изменило бы. Леклерк сломал офицеру челюсть и угодил под трибунал, но ему повезло. Близились выборы, а легион подчиняется напрямую главе государства, и лейтенант расист не добавил бы популярности президенту Франции. Скандал замяли, драчун остался на свободе и только из легиона вылетел с треском. Дальше все, как у всех наших, говорил Леклерк. В легионе служат под чужими фамилиями. Когда увольняешься, можно или свою прежнюю вернуть, или выбрать из готового списка на ту же букву. Я от своей отвык за двадцать лет и выбрал эту. Ты же про танк Клелер слышал, наверное. Во Франции делать нечего, скучно, помотался по миру туда-сюда, а на Филиппинах, чуть не женился на местной. Филиппинки, знаешь, какие? Ух, в постели вулканы вообще. Моя была красивая, ласковая, хозяйственная, всегда всем довольная, просто мечта. Но у филиппинцев принято, чтобы иностранный муж кормил всю семью жены. А там едаков целый взвод. Посмотрел я на них, думаю: "Нет, ребята, ищите другого дурака". И удрал к чёртовой матери в Таиланд. Леclerc полжизни служил в легионе и сумел скопить круглую сумму. Оклад у легионера не запредельный, но за выслугу, нашивки, участие в боевых действиях и прочие достижения полагаются надбавки. Отец тоже оставил кое-что в наследство. Деньгами обоих управлял успешный трастовый фонд. Слово, вчерашний легионер сделался вполне состоятельным гражданским и вспомнил детскую мечту. Его тянуло к морю, а тут подвернулась яхта. «Лейтенантом я так и не стал, зато стал сразу капитаном, похвастал Леклерк. Начальство надо мной нет, сам себе командир. Тем не менее, сейчас командовал Одинцов. Я остаюсь, ты возвращаешься. Скажешь пограничникам, что высадил меня в Сиануквеле. Девушка со мной, про нее ни слова, но говори правду, где только возможно. Твой маршрут легко проследить по трекеру. Мы вдвоем катались, увидели симпатичный остров, завернули туда, порыбачили часок и на обратном пути я захотел остаться в Камбодже еще на несколько дней аренда яхты закончилась ты пошел домой Все. — а если спросят про стрельбу на острове спросил расстроенный леклерк он предпочел бы тоже остаться и хорошенько выпить с Одинцовым после того что они пережили вместе про какую стрельбу не было никакой стрельбы Мы зашли в бухту, там люди, лодки, обычная жизнь прибрежной деревни. Нас это не интересовало, мы ловили рыбу. Можешь не переживать, все равно никто не поверит, что два безоружных рыбака разгромили пиратскую базу. Одинцов прервал инструктаж, чтобы ответить на телефонный звонок. Поговорим при встрече, жду, коротко бросил он в трубку по-русски. На прощание Леклерк задал вопрос, который давно вертелся на кончике языка, почему ты тянул время? Почему сразу не положил этих уродов? Потому что я не Рэмбо и не Шварценеггер. Их шестеро молодые, здоровые со стволами, Думал, обойдется». Леклер хохотнул: "Ну да, не Рэмбо. И как же тогда? Повезло. Они очень удачно стояли, а мне совсем не хотелось умирать", сказал Одинцов. "Как и тебе?"